На следующий день я отправился в университет. Лекций никаких у нас сегодня не было, поэтому, кроме встречи с Андреем, никаких иных дел я здесь не планировал. Однако слава летит вперед меня. Те, кто меня знал, встречали неодобрительными взглядами. Если уж мои близкие так отреагировали и поверили статье, то что говорить про остальных? Через 15 минут, как я появился в университете, меня нашел Жидунов и сразу утянул в свой кабинет. Сергей! Начал он напряженно, глядя на меня, разговор, когда мы остались одни. Что значит статья в труде? Товарищи спрашивают. Уже пара человек высказали мнение, что тебя нужно исключить из комсомола. В партийном собрании университета пока молчат. Но если мы тебя исключим, то и они быстро примут меры. Скажешь, что происходит. Много недовольных моей деятельностью стало, буркнул я. Но вот то, что Георгий Юрьевич не стал делать скоропалительных выводов, а сначала ко мне подошел и спросил, я оценил. Не прошел даром прошлый урок, когда меня подставить пытались. Не переживайте, скоро мнение людей снова изменится. Не в первый раз, помните? Помню, удовлетворившись моим ответом кивнул Жедунов. Тогда не буду тебя больше задерживать. Выйдя из кабинета Комсорга университета, я задумался, куда сейчас идти. До десяти часов время еще было, но стоять рядом с деканатом, где много народа, не хотелось совершенно. В итоге просто нашел самый малопосещаемый коридор и сел на подоконник. В голову лезли пессимистичные мысли. «Я хоть и сказал Жидунову, что все изменится, но вот так ли это? Что предпримет товарищ Сталин? Захочет ли впрягаться за обляпанного грязью подчиненного или предпочтет дистанцироваться?» В моей прошлой жизни стоило кому-то из видных политиков серьезно заляпаться, то им коллеги не помогали, даже те, что работали с ним в связке, а скорее еще сильнее накидывали помоев, чтобы потонул такой оступившийся с гарантией. Правда, я не считал себя до недавнего момента политиком, но, видимо, зря. Да и сейчас не то же время, не те нравы, что в моей прошлой жизни. Но все равно тревожно. Иосиф Виссарионович бывает непредсказуем. Из мрачных мыслей меня вывел звонок, зовущий студентов на пары. Это у пятого курса почти нет лекции. Остальные студенты учатся, как обычно. Тут же соскочив с приютившего меня подоконника, я кинулся к деканату и застал там нервно вышагивающего Кондрашова. Я уж думал, ты не придешь. Облегчен и выдохнул он. Я молча кивнул ему следовать за мной, и мы дошли до того самого полупустынного коридора, где я его ждал. Ну, говори, что хотел. — хмыкнул я. — Мне статью про тебя вчера показали. Я сразу понял, что ты можешь на меня подумать, что я к ней имею отношение. Но это не так. Я продолжал молчать, и тогда Андрей, не дождавшись моей реакции, выдохнул и стал исповедоваться. Когда мы вернулись из командировки, и ты отнес отчет товарищу Сталину, на следующий день меня вызвали в Кремль. Впервые меня, а не тебя, позвали к товарищу Сталину. С жаром выдохнул Кондражов. — Вот как! — Все интереснее и интереснее. Я поощрительно кивнул ему, чтобы тот продолжал. Товарищ Сталин похвалил меня за работу. Сказал, что такие, как я, нужны партии и народу. И спросил, хотел бы я и также оставаться твоим секретарем или готов на большее. Тут Андрей замялся на мгновение, но все же закончил рассказ. Я сказал, что готов, но не хочу подставлять тебя и пойду на новое место, лишь если это будет не в ущерб тебе и общему делу. — Ну, про подставлять меня тут он может лукавить или откровенно врать. — Ну, ладно, послушаем дальше. — И, — поторопил я замолчавшего парня. — Ну, товарищ Сталин сказал, что никого я не подставляю. Сказал, что тебя ждет новое назначение, но пока говорить об этом не стоит. Он хочет лично тебе о нем сказать. Поэтому и про мой перевод на иное направление просил не говорить. Иначе ты вроде сразу поймешь все. — Как-то так. — И куда тебя направили? — Стало мне интересно. Хотя вот информация, что Андрею новую должность дал лично Иосиф Виссарионович, меня напрягла. И в том смысле, что он легко и непринужденно забрал у меня моего, как я думал, человека, и в том, что Сталин мог проверять меня, как я отреагирую на это. Может, потому и тянул время? Что уж теперь молчать? Махнул рукой Андрей. Моим заданием было вместе с Андреем Юмуаревичем проверить всю законодательную базу по туристическому направлению и внести в нее новое положение согласно текущей ситуации. Вот это стало для меня, ну, не шоком, но удивился я знатно. То есть Сталин отправил Андрея по моим стопам? Зачем? И почему нужно было не говорить об этом мне? Может, еще поэтому кто-то решил, что генсек меня списал? А если предположить, что Сталин еще и хороший актер, то весь наш разговор у него в кабинете... Да нет, это уже паранойя какая-то мотнул я головой. Не стал бы Иосиф Висреонович ради меня так заморачиваться. А то это уже какое-то мание величия попахивает. Почему тебя на это направили? Ты не думал? Я признался, что пишу дипломную работу на эту тему. В принципе, если посмотреть со стороны, то все встает на свои места. Нравятся мои результаты Сталину. Судя по тому, как он со мной носится, да. Хотелось бы ему побольше таких подчиненных. Несомненно. А тут Андрей и учится там же, где и я. И показал себя ответственным работником, когда был моим секретарем. И по результатам проверки именно он тему законов в диплом себе взял, что тоже мой стиль напоминает. Почему бы не дать ему самостоятельно себя проявить под присмотром того же Вышинского, как и меня когда-то? И если выйдет толк, будет у Сталина еще один цепной пес, как меня называют за глаза. Что касается моего назначения, тут, похоже, Сталин ждал от меня инициативы. Не зря же вопрос тогда задал, чем бы я хотел заняться. Не получил ее, и что теперь будет? Да еще и статья эта. — Ладно, допустим, — медленно произнес я. — А откуда бы журналисту труда стали известны подробности нашей поездки? Тем более такие. — Не знаю, — пожал плечами Андрей. — Я ни с кем не делился ими. Ну, может, кому-то из родных в качестве курьеза рассказал. Как ты, пацана, полчаса за ухо держал, чтобы сдать милиционеру, а он в последний момент сбежал. И все. Вот и пойми, правду он говорит или... Тоже правду, но не всю. Хорошо, я верю тебе. Мир тут же протянул мне руку, Кондрашов. Да мы и не ссорились пока. Хмыкнул я, но руку пожал. А также сделал в уме пометку, все же выяснить, кто стоит за статьей и как получил сведения о нашей поездке. Если, конечно, я еще останусь на плаву после нее. На выход мы пошли вместе, и я был рад, что еще идет занятие. Не хотелось снова встречать кого-то из знакомых, кто бы с осуждением смотрел на меня. Однако совсем уж без встреч не обошлось. На первом этаже нам навстречу шел Михаил Степанович, наш преподаватель по истории. Увидев нас, он расплылся в улыбке и тут же ускорился. — О, наши самые перспективные студенты! Рад вас видеть. Особенно тебя! — повернулся он ко мне. — Я еще вчера не поверил тому, что про тебя написали. Хотя многие коллеги со мной не согласились. — Ну, ничего. Сегодня-то я утруем нос, а то я не знаю, как пишется история. Слегка ошарашенный таким напором, мы поздоровались, и в течение последующего разговора я смог узнать, о чем говорит преподаватель. Оказалось, что с самого утра уже вышла статья о провержении вчерашней. В ней газета приносила извинения своим читателям и конкретно мне. А также писалось, что в журналистике не место лживым репортерам, которые ради броских заголовков и ажиотажа готовы пойти на наглую ложь и оклеветать честного человека. — Оперативно сработал товарищ Сталин, и теперь у меня нет сомнений, что он ни при чем. Надеюсь, вскоре я узнаю, кто истинный мой противник. Попрощавшись с Михаилом Степановичем, мы с Андреем переглянулись. Больше никаких интрижек в командировках. С чувством высказал он свое мнение. Я только усмехнулся и вновь пожал ему руку. — Посмотрим, как долго продержится твое обещание самому себе. А мне пора домой, обрадовать Люду. Но хорошую новость моей жене принесли раньше меня. Дома меня уже ждал Савенков. Он-то и привез свежую газету, надеясь застать меня в квартире, а вон оно как вышло. Хорошо, хоть ждал он недолго. Всего чуть больше четверти часа. А то он ведь не сам по себе пришел. Снова в Кремль зовет. Заставлять ждать себя я не стал и даже не раздеваясь отправился с ним. Только Люда успел поцеловать в щеку да подмигнуть ей. Мол, видишь, как все на самом деле-то, а ты сомневалась. Та ответила мне виноватым взглядом. В этот раз никакого отчета или вопросов ко мне от Иосифа Висеремовича не последовало. Он сам первым начал разговор, стоило мне зайти в кабинет. Здравствуйте, товарищ Огнев. Недоразумение со статьей улажено. Хотя последствия для отдельных лиц еще будут, можете не сомневаться. Но у меня для вас есть другая новость. Есть мнение, что роль проверяющего вы переросли. Однако все еще можете быть полезны для партии и народа на другом направлении. Что вы об этом думаете? Ну вот сейчас я и узнаю, какую должность, по словам Андрея, товарищ Сталин хотел мне вручить.